Некоторые ежи даже зимой бодрствуют, не впадают в спячку и продолжают уничтожать мышей. В этой деревне вообще все жители дружат с колючими помощниками. Ежи здесь водятся на многих усадьбах, в садах и огородах, даже потомство выводят. Разумеется, в таких местах быстро исчезают грызуны и вредные насекомые. Многие жители подкармливают ежей, и те платят полным доверием. Настолько осмелели, что бегают по деревенской улице. Французский натуралист Марис Кейн называет ежа колючим индивидуалистом и упрямцем. Именно из-за упрямства, а точнее в силу оборонительного рефлекса, ежи попадают иногда в трагические ситуации, надеясь на свои колючки, а их в среднем по 15 иголок на квадратный сантиметр. Еж вместо того, чтобы удирать от опасности свертывается клубком и выставляет колючки. Они его в какой-то мере защищают от неопытных врагов. Развернуть ежа не под силу даже крепкому человеку, настолько мощны у него спинные мышцы. Только вода заставляет его инстинктивно разжаться. Говорят, что эту слабость ежей отлично использует хитрый лис. Боится еж и бурсука, который подрывается под него и переворачивает. Не помогает ежу колючки в новые времена, век автомобилей. Переходя ночью дорогу и услышав рокот мотора, еж мог бы семь раз уйти от опасности. Ходит он со скоростью 10 километров в час. Так нет же. Он свертывается колючим клубком, храбро выставив иголки, и попадает под колеса. Вот так и гибнут упрямцы. А жаль. они могли бы много пользы принести людям. Дальнозоркие уши. Когда-то между птицами и зверями вспыхнула война, и летучий мышь сказала себе: «Никто еще не решил, зверья или птица не стану примыкать ни к тем, ни к другим. Погляжу, кто кого одолеет, кто победит, к тому и присоединюсь». Война шла с переменным успехом. и летучая мышь металась между двумя лагерями. Среди зверей она говорила, «Морда у меня такая же, как у мышей. Детеныша я кормлю молоком». А птицу столь же убедительно заверяла, что ее место среди них, ведь у нее есть крылья, и она летает. А когда война кончилась, летучая мышь оказалась у разбитого корыта. Она улетела в лес и стала прятаться в дуплах деревьев, презираемые всеми, и обреченная днем скрываться. Только ночью, когда все птицы сидят в гнездах, она вылетает наружу. Так рассказывается в индийской сказке. Но это сказка. Как на самом деле животные относятся к летучей мыши, неизвестно. А вот мнение людей в течение многих веков было вполне недвусмысленным. Друг черта, спутница ведьмы, Чего только ей не приписывали. Ее считали вестником несчастья, спутником и проводником душ умерших. В чем же дело? Скорее всего, суеверие, связанное с крайне необычным и отталкивающим с точки зрения людей видом летучих мышей, подозрительной боязни света и таинственным ночным образом жизни. А ночь, как полагали, самое излюбленное время для похождения чертей, оборотней, и вообще всякой нечистой силой. Много лет назад, еще практикантами-зоологами, мы с товарищами нашли в лесу дерево с дуплом. Внутри него слышались возня и писк. «Летучие мыши», — определили мы. Дождавшись вечерних сумерек, мы опять пришли к дуплу. Очень хотелось поймать летучую мышь. Подставив к отверстию дупла большой марлевый сачок, начали стучать по дереву. Испуганные шумом летучей мыши, как по команде, устремились вон из дупла. Многие из них прорвались на свободу, но десятка-два оказалась у нас в очке. Какую же радость испытали мы, когда обнаружили среди них несколько самых с детенышами. Маленькие, голенькие, темно-розового цвета, еще слепые, прочную присосавшись к грудным соскам и прицепившись к коготками задних лапок покрывающему выкрывающему живот меху, Мышата висели на матери, прижавшись к ее телу. У большинства самок было по одному детенышу, а у одной — два.